По углам его верхней губы курчавились жесткие черные волосы. Кручавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откинута назад, чего особенно торчал крупный кодык оливковой кожи. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал. Когда старуха разогрев рагу,